Глава сорок первая. Кирилл. «Руки, Демьян», — слышу строгий голос Киры. «Давлю в себе порыв раскрошить этому ублюдку хлебала, но руки в кулак сжимаю, конечно, так быстрее успокаиваюсь. Я теперь замужняя женщина», — топит Кира дальше. «И мы никогда не были настолько близкими друзьями». «Были, Кирюш, были», — тянет улыбку, демонстрируя блестящие зубы. Я почти сразу представляю весь верхний ряд на асфальте. Ревность с лихвой заполняет моё нутро. Когда-то ты позволяла мне себя обнимать. Демьян. Его одёргивает Тагаев-старший. Прекращай смущать девочку и держи руки при себе. Новая порция раздражения поступает, когда на улицу выходит чета Арбатовых. Раньше мне было неприятно видеть только отца Киры, Но после того, что я узнала о её матери, испытываю отвращение и к ней тоже. «Вот и все собрались», — сообщает Арбатов, пытаясь выказать радушие. «Прошу прощения, что собрал всех, дочь позвонила поздно, я не мог ей отказать». Извиняется он, конечно же, не перед Кирой, мастерски лежит зад Тагаеву и его семье. Их просит простить за то, что позвал родную дочь, хочется плюнуть ему под ноги и взяв Киру под руку увести из этого цирка Так даже лучше, сообщает Тагаев. У меня так и не было возможности познакомиться с твоей дочкой и её мужем поближе. Сомневаюсь, конечно, что она будет сегодня, так как общаться я планирую преимущественно с Арбатовым. И Киру после смелости мелкого отпрыска Тагаева придётся взять с собой. Оставлять её, пусти и не наедине с этим уродом не собираюсь. Проходите в дом. Что стоять на улице? Влезает в разговор мать Киры. Холодает уже. Замечаю, как она кутается в тёплую шаль и не понимаю, зачем ей было присылать ту фото Кире на телефон. Взрослая, самодостаточная женщина, безукоризненно красивая и стильная, выглядит дорогая, и заметно, что умеет себя подать. Её я бы заподозрил в последнюю очередь, ведь Марина создавала впечатление счастливой в браке женщины. Размещаемся в гостиной. Арбатов, как и всегда, накрыл стол, но аппетита у меня нет совершенно. Приходится отсиживать время за ужином и стараться поддерживать непринуждённую беседу. Не понимаю, к чему встреча всем вместе. Ведь при таком раскладе ни о каких разговорах о работе не может быть и речи. Хотя, если брать во внимание игнорирование моих звонков, на разговоры со мной он как раз и не настроен. Кирилл, как насчёт выкурить несколько сигар в моём кабинете? Неожиданно предлагает Иван с радостью. Почти синхронно поднимаемся из-за стола, и только после я замечаю, что Демьян остаётся, сидит плотоядно, глядя на мою жену. Приглашать Киру с собой, когда идут одни мужчины, неуместно, как и оставаться за столом, когда предложение уже принял. Кира, по всей видимости, замечает мою растерянность, поднимается из-за стола и пересаживается на другую сторону, поближе к матери. Не скажу, что меня это радует, учитывая, что сделала Марина. Но, если выбирать между родной матерью и торчком, отдам предпочтение ей. в кабинете чувствую обеспокоенность нервничаю потому что Кира осталась на первом этаже в недосягаемости а мы здесь в кабинете далеко не наедине с её отцом так что поговорить о сотрудничестве не представляется возможным Как дела со строительством Кирилл задаёт вопрос Тагаев Благодаря вашим стараниям стоим замечаю смело перебирая сигару между пальцев Прикуривать не решаюсь, так как не являюсь любителем этой марки, да и компания, мягко скажем, дерьмовая. Не нарушал бы ты закон, совершенно серьёзно выдвигает Тагаев. Становится смешно настолько, что я с трудом сдерживаю улыбку. Учитывая его законную деятельность, кому как не ему тыкать в остальных? Всякое бывает, пожимаю плечами. «Вам ведь так и не удалось найти дочь?» «Играю, конечно, с запрещенными картами. По вытянувшемуся в удивлении лицу Арбатова, понимаю, что о пропаже дочери своего помощника он не имел понятия. Да и Тимур явно шокирован, хотя изо всех сил пытается сдержать эмоции». «Твоя дочь пропала?» «Подливает масло в огонь Иван. Я всё-таки подкуриваю». Вывести из равновесия двух человек одной фразой, не каждый день получается такое провернуть. Изабелла просто решила проявить характер. Тебе ли не знать, отмахивается Тимур. Но я ведь вижу, что упоминание дочери сильно его ранит. Тебе что-то известно о её местоположении? спрашивает у меня. Даже будь мне известно, вы бы всё равно не узнали, говорю искреннюю правду. мы могли бы договориться, скажем, на снятие блокировок с контейнеров. Вот как, выпуская облако серого дыма в воздух. Резко вспомнили о том, что причастные. Арбатов, конечно, шокирован. За такое выражение его лица я бы многое отдал. А сейчас, любою из произведённым эффектом просто так. В любом случае, я не заинтересован, отсекаю. «Сдавать Тара не стану, даже под предлогом возможности одним махом решить все свои проблемы. Если передумаете, у вас есть визитка. Я не знаю о местоположении вашей дочери. Помните о том, что я не привык долго ждать, и если мне потребуется, я достану информацию любой ценой». Тагаев переходит на угрозы, и мне становится скучно. В этой компании, в этом доме, с этими людьми, оставляю сигару в пепельнице и поднимаюсь. Разговор с Иваном больше не актуален. Уверен, после того, что он только что услышал, он сам ко мне завтра прибежит, или даже сегодня. Мы с Кирой, вероятно, даже не успеем доехать домой. Из кабинета выхожу в приподнятом настроении. Пока сидел и слушал, пришло внезапное осознание, что поставщиков теоретически можно найти здесь. Стоит просто немного поискать. Доставку, если что, можно будет поручить Тару. Уверен, с ним можно будет договориться об отсрочке платежа за выполнение и перевозки. Спустившись вниз, застаю удивительную картину. Кира сидит за столом в компании Демьяна, ни её, ни его матери рядом нет. «Но чего ты ломаешься, м?» — доносится его раздражающий голос. «Неужели этот старик удовлетворяет тебя в постели?» «Прежде чем я хватаю Демьяна за шиворот рубашки, Кира успевает влепить тарелку салата ему в лицо. Комбо!» «Чтобы не раскрошить гостиную, тянут Агаева-младшего на улицу. Толкнув ногой дверь, швыряю его за порог». Он, конечно, шокирован, с хлебалом в соусе ни хрена рассмотреть не может. Только утирается и сразу бросается вперёд, получая сильный удар под дых, падает на колени. На шум выбегают вначале женщины. Мать Демьяна вскрикивает и бросается к сыну, а возникший отец с багровым от злости лицом басит: "Что произошло? Ваш сын попытался залезть под юбку моей жены?" Сучка не захочет кобель, советую закрыть рот, отсекаю, прерывая его на полуслове. Не уверен, что вы в том возрасте, чтобы везаться в драку. Да как ты смеешь? Хватит. Звонкий голос Киры разрывает пространство. Ваш сын за один вечер умудрился до меня домогаться и оскорбил моего мужа, так что один удар он заслужил. Хотя, если быть честной, ему этого даже мало. Давайте все успокоимся. Кире, Кирилл, вам пора домой, отправляет на Сарбатов. Перехватываю Киру за руку и веду к выходу. Оставаться в этом дурдоме всё равно не входило в мои планы.